«Сами!» Я выхожу из автобуса в угрюмой, серой и дождливой промзоне. В кино обычно бандиты убивают своих жертв в мрачную погоду где-нибудь на окраине. Тем не менее, не так страшно, как могло бы быть. Вянинин произвел впечатление надежного человека. Конечно, настолько надежного, насколько может быть надежен тот, кто неоднократно угрожал убийством, то есть серьезнейшим насильственным преступлением. И вот, наконец, один из трусливейших логистов-планировщиков Финляндии приближается к бандитскому логову. Я изучил маршрут на карте в телефоне. Прохожу до остановки несколько сот метров и оказываюсь перед зданием, обшитым листами гофрированного железа. На дверях логотип мотоклуба. Стучу, и вскоре качок в жилете открывает дверь. На ногах у него фирменные тапки «Рейнат», Интересно, таким образом Бондоса старается смягчить свой образ? У самых отъявленных негодяев в фильмах про Джеймса Бонда часто оказывается милая кошечка или симпатичная акула, но стоит только пришедшему потерять бдительность, как его сокрушает кулак или раздается в выстрел. Я не успел внимательно разглядеть тапки. «Заходи давай, дождь!» Я думал снять уличную обувь в прихожей, но буга остановил. «Не разувайся тут, засорные полы!» Поднимаюсь по металлической лестнице. Меня усаживают в своего рода переговорной комнате. Заходят четыре мужика. Видимо, владелец поваленных мной мотоциклов. Слово берет Вянинин. Он тут явно за главного. На кожаной жилетке под логотипом мотоклуба красуется надпись «Президент». Из известных мне президентов Ниенисто больше к себе располагает. Возможно, он добивается этого за счет маленького ребенка, милой собачки и телефонных звонков на радиопередачу о природе. Наверняка за столом переговоров и не и не сто ведет себя жестко и внушает страх. Но, в отличие от президента Финляндии, Вянин переходит сразу к делу. «Так, Хейненен, мы это дело обмозговали и приняли решение». «Что ж, хорошо. Ты можешь пока что заниматься уборкой тут в клубе. Чертовски трудно найти настоящего специалиста, а у нас все время уходит на возню с мотоциклами». «Вот как? Ну, нормально». «Ты же умеешь убираться?» «Да, разумеется. Пару раз летом я устраивался работать в клининговой компании, поэтому основными приемами владею, да и у себя в берлоге сам убираю. У меня есть рекомендации с работы». «Да не надо. Будешь приходить по четвергам в шесть вечера и убирать. Только не жуй сопля и несу свой нос в комнаты, которые закрыты, не задавай лишних вопросов. А главное, держи язык за зубами обо всей этой истории». Ситуация такая, что я не могу тебя спрашивать о пожеланиях по зарплате, отпуску и прочем социальном пакете. На исправительных работах отгулов не полагается. Наши трудовые отношения остаются в силе до особого распоряжения. Мы тут соблюдаем конфиденциальность, примерно как врачи или священники. Ты должен быть горд, оказанным доверием. Трудовой договор у нас устный, но его придется соблюдать. Итак... Меня отправили на принудительные работы. Странно, но я испытал облегчение. Обратно к автобусу летел как на крыльях и был счастлив, как может быть счастлив человек, приговоренный к рабству с неполной занятостью. До этого моя участь представлялась мне в более мрачных красках, таких как серьезно пошатнувшееся здоровье или даже смерть. Мне больше не нужно ни от кого прятаться, я могу вернуться домой — Больше не придется шарахаться от шума каждого проезжающего мотоцикла и от любого мужика весом больше 80 килограммов. Направляюсь к Маркусу, чтобы забрать свои вещи. Прощаюсь с девочками, по очереди их обнимая. Хельми явно ко мне привязалась. Она удерживает меня в объятиях дольше других и спрашивает. «Зачем ты переезжаешь?» «Мне надо обратно домой. Но я буду часто вас навещать». Девочки остаются смотреть мультфильм «Мой маленький пони». В сотый раз благодарю Маркуса за все. Я позвонил им. Спасибо, что уболтал меня. И как прошло? Они, наверное, сказали, что ничего не надо? Ну, не совсем. Но мы сумели обо всем договориться. Лучше тебе не знать подробностей. Хорошо. Приходи в любое время, даже если тебе ничто не угрожает. Девочки тебя любят, а лишняя пара рук всегда в хозяйстве пригодится. Как сало. Ничего не слышно о ней. Старшие девочки пробыли у нее часок в субботу и позвонили в слезах, чтобы я приехал их забрать. У Салы нет сил ни на что. Ну, может, в этом и дело. Может и так. Убираюсь у себя в квартире, вытирая накопившуюся за время моей эвакуации пыль и разбираю ворох корреспонденции. Но самое главное — активирую профиль в Тиндере. Возможно, там я найду свое семейное счастье. Из страха я был вынужден временно удалить страницу. Мое воспаленное воображение нарисовало мне, как мотоциклисты прикидываются интересной женщиной, выманивают меня на свидание и затем убивают. Хотя через Тиндер случилось у меня свидание и похуже этого сценария. Дорогой Сами, ты не виноват. Все дело в мобильном приложении.